Горечь полыни В начале августа Сталин, как обычно, только под утро забыл тревожным сном. Едва голова коснулась подушки, и он сразу погрузился в какую-то глубокую и вязкую тьму. Сталин, как он однажды сказал Поскребышеву, очень редко видел сны. Его не мучили угрызения совести, не стояли перед глазами тени уничтоженных им сотоварищей по партии. Он не слышал из прошлого голоса жены и погибших родственников. Его натура имела как бы моральные изоляторы, оберегавшие его сознание от душевных страданий, покаяния, угрызений совести. В его интеллекте чувствах были заморожены, сблокированы те центры, которые должны были реагировать на проявление общечеловеческой нравственности. Во всяком случае, бессонница по причине дефицита совести его никогда не мучила. А сегодня, забывшись на 3-4 часа, он несколько раз просыпался. Нет, ни видения, ни кошмары, ни грохотка на анады войны мешали спать Сталину. Он просыпался от горького запаха, от полынной горечи, точно такой же, как и много лет назад под Царицыным. Они тогда с Ворошиловым выезжали на позиции и на обратном пути остановились на несколько минут у кургана, чтобы съесть по краюшке хлеба. Сталин откинулся на траву и на несколько минут задремал в полынном облаке запахов раскаленной степи. В знойном мареве под безбрежным жарким небом он почувствовал себя каким-то крохотным, беззащитным и ничтожным. Проваливаясь в бездну сна, он как бы поплыл по полынным волнам, словно щепка. Вот и сегодня ту давнюю горечь он явственно ощутил даже на вкус. Сразу вспомнив вчерашний ночной доклад Генштаба, стряхнул остатки сна. Полынная горечь неудач преследовала армию и ее верховного главнокомандующего почти на всем гигантском фронте. Поднявшись и попив чаю, Сталин не поехал в Кремль, а приказал Шапошникову прибыть к нему к 12 часам и доложить обстановку на всех фронтах с выводами и предложениями. Без четверти 12 начальник генштаба был на даче. Он подошел к разложенной на столе карте и негромко, тщательно подбирая слова, стал докладывать. Сталин даже подумал, как лекцию читает, но перебивать не стал. Лекция была грозной, с полынным привкусом. Можно сказать, четко формулируя мысль, начал Шапошников, что начальный период войны нами проигран вчистую. Боевые действия уже идут на дальних подступах Ленинграда, в районе Смоленска и в районе Киевского узла обороны. Устойчивость обороны по-прежнему невысокая. Мы вынуждены более или менее равномерно распределять силы по фронту, не зная, где противник, сконцентрировав свои силы. Завтра нанесет следующий удар. Стратегическая инициатива полностью в его руках. Дело усугубляется отсутствием на ряде участков фронта, вторых эшелонов и крупных резервов. В воздухе господство немецкой авиации, хотя ее потери тоже значительны. Еще никто не знал, что к 30 сентября 1941 года мы потеряем 8166 самолетов, то есть 96,4% того, что имели к началу войны. Из 212 дивизий, входящих в состав действующей армии, укомплектованы на 80% и более лишь 90 дивизий. На подступах к Ленинграду, невозмутимо и несколько монотонно докладывал Шапошников, оборона постепенно теряет упругость. Динамизм немецкого движения, похоже, сходит здесь на нет. Видимо, придется переводить весь фронт в Кронштадт. Неизбежны крупные потери. «Смоленское сражение», — продолжал начальник генштаба, — позволило нам остановить немецкие армии на самом опасном, западном направлении. По нашим подсчетам, он заглянул в тетрадь, в нем участвует более 60 немецких дивизий общей численностью около полумиллиона личного состава. Для уплотнения фронта, как вы знаете, товарищ Сталин, еще в начале июля в состав Западного фронта переданы 19-я, 20-я, 21-я и 22-я армии, но недостаток войск по-прежнему ощущается и дивизии часто строят боевые порядки в один эшелон. Наша попытка провести контрнаступление на этом направлении с участием 29-й, 30-й, 24-й, 28-й армий дала лишь частичный положительный результат, позволив 20-й и 16-й армиям прорвать кольцо окружения и отойти за линию фронта. Наше контрнаступление сорвало удар немцев. А какова в этом сражении роль Центрального фронта? наконец перебил Сталин, есть все основания полагать, что центр удара немецкой группировки сместится сюда. Но одноэшелонное построение фронта, имеющего всего 24 неполные дивизии, вызывает большую тревогу. Не исключено, что нам придется создавать здесь еще одну фронтовую группировку. Сталин понял главное, что Смоленское сражение, где особенно была заметна Ельнинская операция, показала реальную возможность Красной армии остановить противника даже на главном направлении, где сосредоточены его основные силы. До его сознания вновь дошли неторопливые и жесткие слова Шапошникова. На старой границе зацепиться не удалось. Шестая армия не смогла здесь задержаться. Сейчас, по существу, немцы, выйдя к внешнему обводу Киевского ура, рассекли фронт надвое. На севере пятая армия которая осела в Коростянском уре, и южная часть с основными силами – 6-я, 12-я, 26-я армии. Организованные контрудары с севера и юга по флангам, прорвавшиеся группировки дали лишь частичный положительный результат. «На сегодняшнее утро можно сказать, что 6 и 12 армии отрезаны», – горько уточнил Шапошников. Ой, далее Сталин уже не дал говорить маршалу. «Боюсь за Днепр, Киев. Надо что-то делать». «Мы уже отдали предварительные распоряжения о подготовке прочной линии обороны по восточному берегу Днепра», — ответил начальник генштаба. «Мы можем сейчас переговорить с руководством Юго-Западного фронта. Если Кирпонос и Хрущев не в войсках, то мы с ними свяжемся», — ответил Шапошников. Через несколько минут Бодо отстукал. «У аппарата керпонос. «Приведу отрывок из записи переговоров, которая хранится в военных архивах». У аппарата Сталин, здравствуйте. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы немцы перешли на левый берег Днепра в каком-либо пункте. Скажите, есть ли у вас возможность не допустить такого казуса? Далее. Хорошо бы уже теперь наметить вам совместно с Буденным и Тюленевым план создания крепкой оборонительной линии, проходящей примерно от Херсона до Каховки, через Кривой рог Кременчук и дальше на север по Днепру включая район Киева на правом берегу Днепра. Если эта примерная линия обороны будет всеми вами одобрена, нужно теперь же начать бешеную работу по организации линии обороны и удержанию ее во что бы то ни стало. Если бы это было вами сделано, то вы могли бы принять на этой линии отходящие усталые войска, дать им оправиться, выспаться, а на смену держать свежие части. Я бы на вашем месте использовал на это дело Не только новые стрелковые дивизии, но и новые КАВ-дивизии. Спешил бы их и дал бы им разыграть роль пехоты временно. Все. Керпонос. Нами приняты все меры к тому, чтобы ни в коем случае не дать противнику как перейти на левый берег Днепра, так и взять Киев. Но необходимо нас усилить пополнением. Товарищ Сталин, мы до сего времени очень плохо получаем пополнение. Есть дивизии, которые в своем составе имеют полторы-две тысячи штыков. Также плохо и с материальной частью. Просим вас оказать нам в этом вопросе помощь. Ваше указание по организации нового оборонительного рубежа совершенно правильное. Мы немедленно приступим к его отработке и просим вашего разрешения доложить вам об этом к 12 часам 5 августа. Мы имеем задачу от главкома товарища Буденного о переходе с утра 6 в наступление из района Корсунь в направлении Звенигородка, Умань, с целью оказания помощи 6-й и 12-й армиям и создания единого фронта с Южным фронтом. Если вы не возражаете против этого наступления, и если оно удастся, то тогда линия обороны может измениться значительно к Западу. Все. Сталин, я не только не возражаю, а наоборот всемирно приветствую наступление, имеющее целью соединиться с Южным фронтом и вывести на простор названные вами две армии. Директива главкома совершенно правильна, но я все-таки просил бы вас разработать предложенную мною линию обороны, ибо на войне надо рассчитывать не только на хорошее, но и на плохое, а также на худшее. Это единственное средство не попадать в просаг. Увы, надеждам Сталина не суждено было сбыться. Теперь запах полыни стал его преследовать не только ночью, но и круглые сутки. Киевская оборонительная операция развивалась неудачно. Окруженные части 6-й и 12-й армий в тяжелой обстановке сражались до 7 августа. Исчерпав возможности дальнейшего сопротивления, армии перестали существовать. Большое количество личного состава оказалось в плену. Маршал Буденный, которому старые легенды не помогли в этой войне, учитывая угрозу охвата войск Южного фронта, попросил уставки разрешения отвести войска за реку Ингул. Сталин пришел в бешенство и запретил отвод указав другую линию обороны. В специальной директивой ставки номер 00661 Сталин распорядился выдвинуть для укрепления войск юго-западного направления 19 стрелковых и 5 кавалерийских дивизий. Соединения были только сформированы, но не сколочены и не обучены. Не хватало вооружения. При вводе в бой многие из этих частей и соединений не проявили упорства в обороне. В условиях неразберихи нередко возникала паника, самовольное оставление позиций. Когда Сталину докладывали, что оставлен тот или иной рубеж, новые населенные пункты, то он приходил в ярость, то впадал в состояние апатии. Вопреки своему правилу не торопиться с выводами и оценкой людей, теперь он часто их делал сразу же, после очередной сводки. На этот раз досталось командующему Южным фронтом Тюленеву, которого он хорошо знал с давних пор. В телеграмме Сталина главкому Буденному указывалось. «Комфронт Тюленев оказался несостоятельным. Он не умеет наступать, он не умеет даже отводить войска. Он потерял две армии таким способом, каким не теряют даже полки. Предлагаю вам немедленно выехать к Тюленеву, разобраться лично в обстановке и доложить незамедлительно о плане обороны. Мне кажется, что Тюленев деморализован и не способен руководить фронтом. Сталин». Продиктовано по телефону в 5:50 12.08.41 года Шапошников. Верховный главнокомандующий слал грозные телеграммы, отдавал жесткие приказы, подписывал спешно подготовленные директивы, а положение все ухудшалось. В августе-сентябре на юго-западном направлении оно стало критическим. Сталин пытался связаться то с одним, то с другим командующим, но это не всегда удавалось. Однажды, ознакомившись с очередной сводкой Генштаба, Который которой сообщалось о новом несанкционированном отходе нескольких частей, Сталин продиктовал приказ Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии номер 270 от 16 августа 1941 года. Оговорюсь, что всем нам известен знаменитый приказ Народного Комиссара Обороны Союза СССР номер 227 от 28 июля 1942 года. Приказ номер 270, приказ отчаяния, был издан почти на год раньше. Его автор сам Сталин. Потеряв надежду на возможность стабилизировать линию фронта и не допустить разгрома, верховный главнокомандующий прибег в значительной степени в силу критических обстоятельств к своему испытанному методу жестких карательных мер. У него уже не оставалось других средств. Сегодня мало кто знает этот приказ поэтому приведу его как образчик личного директивного творчества Сталина. В начале приказа следовали примеры того, как, оказавшись в окружении, командиры, политработники, красноармейцы проявляли силу духа и с честью выходили из самого сложного положения. Так поступил, например, командующий третьей й армией генерал-лейтенант Кузнецов. Именно он и его командиры и политработники организовали выход из окружения 108 и 64 стрелковых дивизий но вместе с тем продолжал диктовать сталин командующий 28-й армией генерал лейтенант качалов проявил трусость и сдался в плен а штабы части вышли из окружения генерал-майор понеделин командующий 12-й армией сдался в плен как и командир 13-го стрелкового корпуса генерал-майор кирилов это позорные факты трусов и дезертиров надо уничтожать Приказываю. Первое. Срывающих во время боя знаки различия и сдающихся в плен считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи, нарушивших присягу и предавших родину. Расстреливать на месте таких дезертиров. Второе. Попавшим в окружение сражаться до последней возможности, пробиваться к своим. А тех, кто предпочтет сдаться в плен, уничтожать всеми средствами. А семьи, сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственных пособий и помощи. Третье. Активнее выдвигать смелых, мужественных людей. Приказ прочесть во всех ротах, эскадрильях, батареях. Сталин залпом продиктовав приказ остановился, не стал редактировать импульсивный текст, смысл которого укладывался в одну-две фразы. Расстреливать безжалостно дезертиров, бойцов, сдающихся в плен. А если они решатся на это, пусть знают, что их семьи будут вынуждены испить самую горькую чашу. Это приказ отчаяния и жестокости. Хотя Сталин продиктовал его от своего имени, как верховного главнокомандующего, уже подписав приказ, он распорядился поставить также подписи Молотова, Буденного, Ворошилова, Тимошенко, Шапошникова, Жукова, несмотря на то, что не все из указанных лиц находились в это время в Ставке. Положение было таково, что Сталин был готов на любой самый отчаянный шаг. Кое-где его распоряжения подобного характера выполнялись весьма энергично. В конце августа 1941 года Сталину доложили о письме писателя Владимира Ставского, пробывшего 10 дней на фронте в районе Ельни, приведу несколько выдержек из этого письма. Дорогой товарищ Сталин, ряд наших частей действует замечательно. Наносит сокрушающие удары фашистам. После того, как во главе 19 дивизии стал отважный и энергичный майор товарищ Утвенко, полки дивизии, действуя на участке в 11 километров, разбили 88-й пехотный полк, отбили множество немецких контратак. Части, действующие под Ельней, проходят боевую учебу, накапливают боевой опыт, изучают тактику противника и бьют немцев. Но здесь, в 24-й армии, за последнее время получился перегиб. По данным командования политотдела армии, Расстреляно за дезертирство, за паникерство и другие преступления 480 человек. За это же время представлено к наградам 80 человек. Позавчера и сегодня командарм товарищ Ракутин, и арм, начальник политотдела армии, примечание Дмитрия Волкогонова, товарищ Абрамов, правильно разобрались в этом перегибе. В письме, где говорилось об этом страшном перегибе, расстреляно 480 человек, награждено 80, Сталин оставил короткую запись. «Товарищ Мехлес, Иосиф Сталин. Его не взволновала цифра перегиба, пусть даже, возможно, завышенная. Эти жестокие потери, которые он решительно санкционирует. Да, война жестока, положение отчаянное, но в резолюциях Сталина нет и намека на необходимость обратиться к сознанию, чести, мужеству, патриотическим чувствам, национальной гордости людей». Он, как всегда, верит только в силу и насилие. А одна из самых крупных трагедий Великой Отечественной войны приближалась. 8 августа 1941 года Сталин вновь говорил с кирпаносом: Брававы! У аппарата генерал-полковник Кирпанос, Москва. У аппарата Сталин. Сталин. До нас дошли сведения, что фронт решил с легким сердцем сдать Киев врагу, якобы ввиду недостатка частей, способных отстоять Киев. «Верно ли это?» «Керпонос!» «Здравствуйте, товарищ Сталин! Вам доложили неверно. Мною и военным советом фронта принимаются все меры к тому, чтобы Киев ни в коем случае не сдавать. Все наши мысли и стремления, как мои, так и военного совета, направлены к тому, чтобы Киев противнику не отдать». «Сталин!» «Очень хорошо! Крепко жму вашу руку, желаю успеха! Все!» Юго-Западный фронт держался изо всех сил. О героизме защитников Киева много написано. Они делали все, что могли. Но никогда, видимо, мы не сможем передать чувства и мысли защитников столицы Украины, в которых отражались патриотизм подавляющего большинства советских людей и горестное недоумение от длинной цепи поражений, приведших агрессора на берега Днепра. Полынную горечь неудач ощущал весь советский народ. 15 сентября первая и вторая танковые группы немцев замкнули кольцо в районе Лохвицы, окружив основные силы Юго-Западного фронта. В кольце оказались 5-я, 26-я, 37-я армии и частично части 21-й и 38-й армий. За четверо суток до того, как роковая петля затянула десятки обескровленных частей и соединений, состоялся последний разговор Сталина с Керпоносом. «Прилуки, здравствуйте!» У аппарата Керпонос, Бурмистенко, Тупиков, Москва. Здравствуйте, здесь Сталин, Шапошников, Тимошенко. Ваше предложение об отводе войск на рубеж известной вам реки? Река Псел, примечание Дмитрия Волкогонова. Мне кажется опасным. Если обратиться к недавнему прошлому, то вы вспомните, что при отводе войск из района Бердичев и Новоград-Волынский у вас уже был более серьезный рубеж – река Днепр. И, несмотря на это, при отходе потеряли две армии, а противник переправился на восточный берег Днепра. Выход следующий. Первое. Немедленно перегруппировать силы, хотя бы за счет Киевского укрепленного района и других войск, и повести отчаянные атаки на канотопскую группу противника во взаимодействии с Еременко. Второе. Немедленно организовать оборонительный рубеж на реке Псел или где-либо по этой линии выставив Большую артиллерийскую группу фронтом на север и на запад и отведя 5-6 дивизий за этот рубеж. Третье. Только после исполнения этих двух пунктов, то есть после создания кулака против Канотопской группы противника и после создания оборонительного рубежа на реке Псел, словом, после всего этого начать эвакуацию Киева. Киева не оставлять и мостов не взрывать без разрешения ставки. Все. До свидания. «Указания ваши ясны. Все. До свидания». Герой Советского Союза, генерал-полковник Керпонос, мог бы уже сказать «прощайте». Жить ему осталось совсем немного. Больше личных указаний Верховного Главнокомандующего, совсем не учитывающего реальной ситуации, он не получит. Пока окружение еще не было плотным, имелась возможность вырваться из смертельной петли. Военный совет фронта еще раз обратился к Сталину с этой просьбой. Телеграмма номер 15788, 17 сентября в 5 часов утра. И вновь Сталин не разрешил прорыва, санкционировав лишь отход на восточный берег Днепра 37-й армии, который командовал Власов. Положение стало предельно критическим. Военный совет к исходу 17 сентября, вопреки требованиям Сталина, принял решение вывести войска фронта из окружения. Но время было упущено. К тому же штаб фронта утратил связь с армиями. На свой страх и риск разрозненные части и соединения в ходе жестоких боев в течение 10 дней пытались прорваться на восток. Удалось это немногим. Оставка, Оставка, не владея обстановкой, еще 22 и 23 сентября направляла Керпоносу успокаивающие радиограммы следующего содержания. Керпонос, ЮЗФ. Больше решительности и спокойствия. Успех обеспечен. Против вас мелкие силы противника. Массируйте артиллерию на участках прорыва. Вся наша авиация действует на вас. Ромны атакуются нашими войсками. Повторяю, больше решительности и спокойствия и энергии в действиях. Доносите чаще, шапошников. Катастрофа была страшной. В окружении оказалось 452 720 человек, в том числе около 60 тысяч командного состава противнику досталось большое количество вооружения и боевой техники. Командующий фронтом Керпонос вместе с начальником штаба Тупиковым и членом военного совета Бурмистенко погиб в последних боях, разделив участь тысячи тысяч воинов. Впрочем, если бы Керпонос и прорвался сквозь кольцо окружения, едва ли Сталин простил бы ему эту катастрофу. Ведь себя, разумеется, он не считал к ней причастным. В этой, одной из самых крупных трагедий Великой Отечественной войны, Сталин показал лишь свое железное упрямство, но не тонкое оперативное чутье, понимание обстановки. Если бы он, как Верховный, хотя бы отдаленно понимал, что творилось тогда под Минском, в Крыму, под Киева, у Смоленска, то, возможно, смог бы, кроме упорства и прямолинейности, проявить и должную стратегическую мудрость. В 1941 он так ее и не проявил. В трагедии Юго-Западного фронта в огромной мере повинна Ставка и ее верховный главнокомандующий. Разумеется, командование и штаб фронта также не смогли должным образом управлять уверенными им крупными силами, которые, безусловно, были способны при более умелом руководстве избежать столь печального конца. Слишком часто мужество не подкреплялось умением организацией, и компетентностью. Поражение под Киевом вновь резко качнуло весы смертельной борьбы на всем советско-германском фронте в пользу агрессора. Внешне Сталин не переживал. Он только сказал Шапошникову, который в июле 1941-го вновь был назначен начальником Генштаба. «Надо быстро латать дыру. Быстро!» «Меры уже приняты», — ответил тот. «Видимо, мы сможем восстановить 21-ю и 38-ю армии. Я распорядился выдвинуть из резерва ставки пять стрелковых дивизий и три танковые бригады». Создаем новое командование Юго-Западного фронта. Нужно ваше решение о руководстве. А кого вы предлагаете? Думаю, что в этой сложной обстановке нам нужна твердая рука и опытная голова. Видимо, лучшей кандидатуры, чем Тимошенко, не найти. Согласен. А членом военного совета назначить Хрущева, начальником штаба генерал-майора Покровского. Пусть будет так. Колоссальные потери требовали быстрого пополнения. Главное управление формирования и укомплектования войск наркомата обороны и военные округа в основном справлялись с задачей бесперебойной поставки людей к кровавому молоху войны. Сталин, оставшись один в кабинете, позвонил Шапошникову и затребовал справку о потерях и возможностях пополнения. Через полчаса на столе была справка с припиской Бориса Михайловича о вероятных неточностях и неполноте данных, ведь события развиваются так стремительно. В справке Генштаба говорилось, что сейчас функционирует 39 запасных стрелковых бригад, где идет подготовка новобранцев. Введен полутора-двухмесячный срок обучения для призванных и три месяца для подготовки младших командиров. За август фронтам поставлено 613 тысяч человек в маршевых ротах и 380 тысяч, изъятых из разных тыловых военных учреждений и учебных заведений. До конца года учебные центры, запасные части могут подготовить и поставить на фронт два с половиной миллиона человек, а вот потери безвозвратные и так называемые санитарные явно занижены. Сталин почувствовал это сразу. Июнь-июль 1941 года 651 065. Август 692 924. Сентябрь 491 023. Он-то знал, что только под Киевом потеряли около полумиллиона человек. Большинство из них теперь будут числиться без вести пропавшими. А сколько таких было в первый год войны? Без видимой связи с тем, о чем он читал и думал, Сталин быстро написал записку и передал Паскребышеву. Размашистые и четкие слова. Товарищу Шапошникову, прошу дать проверенную справку о наших потерях, при отступлении с района Старая Русса – Сталин. Почему его заинтересовала именно Старая Русса, догадаться нелегко. Может быть, потому, что наши контрудары там не дали желанного результата. Возможно, теперь, как ему казалось, после директивы Ставки закрепиться на нынешних рубежах и занять жесткую оборону, нужно уделить внимание не только главным фронтам, но и их отдельным участкам, Сталин и впредь будет интересоваться положением отдельных армий локальных участков фронта. Вероятно, по этим фрагментам войны он хотел полнее представить всю ее панораму. Сталин никогда не думал о близких, а сейчас невольно вспомнил о сыне Якове. В середине августа Жданов, член военного совета северо-западного направления, в специальном опечатанном сургучом конверте прислал Сталину письмо. Там была листовка, на которой запечатлен Яков, беседующий с двумя немецкими офицерами. Ниже был текст. «Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й бронетанковой дивизии, который 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов. По приказу Сталина учат вас Тимошенко и ваши политкомы, что большевики в плен не сдаются. Однако красноармейцы все время переходят к немцам». Чтобы запугать вас, комиссары вам лгут, что немцы плохо обращаются с пленными. Собственный сын Сталина своим примером доказал, что это ложь. Он сдался в плен, потому что всякое сопротивление германской армии отныне бесполезно. Судьба сына волновала Сталина только с одной стороны. «Грешно думать так», — размышлял он, — «но лучше бы Яков погиб в бою. А вдруг не устоит, он слабый, сломают его» и он начнет говорить по радио в листовках все, что ему прикажут. Собственный сын верховного главнокомандующего будет действовать против своей страны и отца. Эта мысль была невыносима. Вчера Молотов, когда они остались вдвоем, сообщил, что председатель Красного Креста Швеции граф Бернадот через шведское посольство устно запросил, уполномочивает ли его Сталин или какое другое лицо для действия по возволению из плена его сына.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 Молотов пометил в своем блокноте и к вопросу о Якове Джугашвиле больше не возвращался. Сталин еще не обрел способности мыслить масштабно, охватывая весь советско-германский фронт, учитывать взаимодействие всех факторов – военного, экономического, морального, политического, дипломатического. Стихия войны на первый план выдвигает вооруженную борьбу, подчиняя себе остальные формы противоборства. Пока у Сталина была явно выраженная фрагментарность в стратегическом оперативном мышлении. Он никак не мог уловить все события в комплексе. Ему казалось, что командующие просто плохо исполняют его распоряжения. В довоенной жизни он умел терпеливо ждать и, если нужно, шаг за шагом идти к цели. А здесь, в войне, все время требовался немедленный результат. Сталина преследовала временной цейтнот, Он опаздывал, часто переоценивал силу приказа, директивы, не всегда учитывающих объективные обстоятельства. Первые три директивы в начале войны – многие иные решения. Ряд поспешных непродуманных шагов, особенно в ходе киевской операции, свидетельствовали, что природной сметки воли сообразительности было явно мало для умелого руководства всеми вооруженными силами в такой войне. Огромную роль в становлении и натаскивании Сталина как стратега сыграл генеральный штаб и его руководители Шапошников, Жуков, Василевский, Ватутин, Антонов. Но приобретение нужного опыта руководства крупными оперативными объединениями шло ценой кровавых экспериментов, ошибок, просчетов. Не проявляя тонкого понимания обстановки, знания всех скрытых пружин войны, особенности организации оперативно-стратегической деятельности, конкретного содержания работы командиров и штабов, Сталин в первый период войны нажимал, и это, видимо, было вызвано обстановкой, на моральный фактор. Прочитав то или иное донесение о неудаче, критическом положении, Сталин прежде всего обращался к морально-политическому состоянию войск, а затем уже к оперативной обстановке. В то же время, как показывает опыт войн, эти два компонента боевой мощи не должны рассматриваться изолированно один в ущерб другому. Когда, например, обстановка под Киевом стала критической, штаба фронта Тупиков доложила не без прикрас. Тупиков сообщал, положение войск фронта осложняется нарастающими темпами. Начало понятной вам катастрофы – дело пары дней. Не надо было быть провидцем, чтобы оценить обстановку так, как это сделал начальник штаба. Вопрос в другом – все ли было сделано, чтобы избежать или, по крайней мере, уменьшить масштаб катастрофы. Из телеграммы Тупикова этого не следовало. Сталин, почувствовав стратегический надрыв в штабе Юго-Западного фронта, тут же продиктовал ответную телеграмму. при Луке, командующему Юго-Западным фронтом, копия — главкому Юго-Западного направления. Генерал-майор Тупиков номером 15614 представил в Генштаб паническое донесение. Обстановка, наоборот, требует сохранения исключительного хладнокровия и выдержки командиров всех степеней. Необходимо, не поддаваясь панике, принять все меры к тому, чтобы удержать занимаемое положение и особенно прочно удерживать фланги. Надо заставить Кузнецова и Потапова прекратить отход. Надо внушить всему составу фронта необходимость упорно драться, не оглядываясь назад. Необходимо неуклонно выполнять указания товарища Сталина, Данные вам 11.9. Воевать еще не умели. Часто боялись докладывать наверх правду, если она была горькой. Не были приучены к этому. Характерен в этом отношении, например, разговор Жукова с командующим 24-й армией генерал-майором Ракутиным 4 сентября 1941 года. Жуков отчитал Ракутина за то, что поступившие в распоряжение армии танки были сразу же бездумно брошены в бой и потеряны а также заложенные донесения. Ракутин. Сегодня утром выйду расследовать это дело, а донесение получил только сейчас. Жуков. Вы не следователь, а командующий. Представьте мне письменное донесение для доклада правительству. Занималась ли Шепелева, или это тоже очко втирательства? Ракутин. Шепелева не занималась. Разберусь завтра сам и доложу, врать не буду. Жуков. Самое главное, прекратите вранье вашего штаба и разберитесь с обстановкой хорошенько, а то вы все выглядите в неприглядном виде. Ракутина подвели подчиненные. Такое бывало, доложили о состоявшемся успехе. Но лгать заставляла часто боязнь расправы. Ракутин действительно разобрался, но жить ему оставалось месяц. В октябре он геройски пойдет на поле боя. Сталин отчаянно искал способы, как остановить отступление как заставить подавленных, деморализованных людей сражаться, как помочь им поверить в свои силы. Анализ документов Ставки, личных распоряжений Сталина показывает, верховный главнокомандующий в решении этой исключительно важной задачи отдавал приоритет угрозе беспощадной кары. Может быть, прав был Троцкий, утверждавший, что в критические моменты сражений надо ставить солдат перед выбором между возможной смертью впереди – и неизбежной смертью позади. Эта мысль могла прийти в голову Сталину. Вечером он лично подготовил директиву всем фронтам о борьбе с паникерством. Процитирую ее. Опыт борьбы с немецким фашизмом показал, что в наших стрелковых дивизиях имеется немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом же нажиме со стороны противника бросают оружие, начинают кричать «нас окружили» и увлекают за собой остальных бойцов. В результате подобных действий этих элементов дивизия обращается в бегство, бросает материальную часть и потом одиночками начинает выходить из леса. Подобные явления имеют место на всех фронтах. Беда в том, что твердых и устойчивых командиров и комиссаров у нас не так много. Первое. В каждой стрелковой дивизии иметь заградительный отряд из надежных бойцов, численностью не более батальона. Второе. Задачами заградительного отряда считать прямую помощь комсоставу в установлении твердой дисциплины в дивизии приостановку бегства одержимых паниковой военнослужащих, не останавливаясь перед применением оружия. Четвертое. Создание заградительных отрядов закончить в пятидневный срок со дня получения настоящего приказа Сталин. Продиктовано лично товарищем Сталином Шапошников, 12 сентября тысяча сорок первого года. 23.50. Заграды отряды, штрафные роты и батальоны, угроза расстрела. Шаги тогда, видимо, вынужденные. Но вынужденные в значительной мере в результате ошибок и просчетов самого Сталина. Твердых и устойчивых командиров и комиссаров у нас не так много, благодаря прежде всего самому Верховному. Или вот еще телеграмма Сталина, призванная морально воздействовать на войска. Командарму 51 товарищу Кузнецову командующему ЧФ товарищу Октябрьскому. Копия НКВМФ товарищу Кузнецову. Передайте просьбу Ставки Верховного Главнокомандования бойцам и командирам, защищающим Одессу, продержаться 6-7 дней, в течение которых они получат подмогу в виде авиации и вооруженного пополнения. Получение подтвердить. 15 сентября 1941 года. Сталин. Такие телеграммы нередко оказывали мобилизующее воздействие. Но в данном случае, несмотря на мужество защитников Одессы, в середине октября оборонявшие город части пришлось эвакуировать в Крым, где также складывалась критическая ситуация. Сталин искал пути подъема морального духа войск. В середине сентября 1941 года Шапошников при очередном докладе верховному главнокомандующему подчеркнул – что если бы все дивизии сражались как лучшие соединения, враг был бы давно остановлен. Сталин промолчал, а затем приказал Генштабу и Главпуру подумать, как отметить лучшие части, как создать моральные стимулы для мужественного поведения в бою. Вскоре появился известный приказ Народного комиссара обороны Союза СССР номер 308 от 18 сентября 1941 года который провозгласил рождение Советской гвардии. В приказе в частности говорилось: "В многочисленных боях за нашу советскую родину против гитлеровских орды фашистской Германии сотая, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас. За боевые подвиги, за организованность, дисциплину и примерный порядок указанные дивизии переименовать в гвардейские дивизии. Всему начальствующему составу дивизии с сентября сего года установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания. В первые месяцы войны не все было благополучно и в тылу, особенно в прифронтовой полосе. В секретариате Калинина сохранилось письмо Луговой, копии которого были им переданы в несколько адресов. Она, в частности, писала «Я коротко постараюсь описать тыл, где живу я. Местность – Мелитополь, Бердянск, Осипенко. Тысячи мобилизованных из разных мест, уже занятых, из прифронтовой полосы ходят с места на место, цели не знают, порядка не чувствуют, без обмундирования, процентов босых, без оружия». Дисциплина плохая. Кое-кто из мобилизованных подходит к нашим женщинам и сообщает скверные вести. У нас нет оружия, обмундирования. Немецкая техника непобедима. Разбирайте зерно, все равно ему тут пропадать. Разбирайте скот. Народ волнуется сильно. Руководители уезжают, спасаются их жены, которые не работали. А нас бросают на гибель. Руководить были охотники, а защищать нет никого. «Газеты наши не освещают недостатков, замалчивают их, а это рождает неверие». Простая женщина верно подметила, катастрофическое начало войны больше всего сказалось на моральном духе. Нужны были победы, военные успехи, которые могли бы вернуть мужество тем, кто его утратил. Полынный запах неудач первых месяцев войны преследовал Сталина непрерывно. В то же время он делал лихорадочные попытки вырвать стратегическую инициативу у агрессора. Противник последовательно концентрировал усилия то на одном, то на другом участке и добивался успеха. Верховный главнокомандующий, стремясь переломить крайне неудачно складывающийся ход событий, тоже решил прибегнуть к такому методу. Но, увы, войска были к этому не готовы. Например, в середине сентября Сталин, придавая особое значение Ленинграду, решил его деблокировать. Для этого он пошел на необычный шаг. Командующим крупной 51-й армией, состоявшей из восьми дивизий, был назначен маршал Кулик. Это, видимо, единственный случай в нашей истории, когда армией командовал маршал Советского Союза. Сталин очень надеялся и ждал успеха операции. Однако удары в направлении МГИ из Волхова и Ленинграда не дали желаемого результата. Войска едва-едва продвинулись вперед, но это и ободрило Верховного. В разговоре 16 сентября 1941 года по прямому проводу с Куликом, после того, как Шапошников дал командарму конкретные указания оперативного порядка, принял участие Верховный. Он решил пообещать премию. «Сталин, мы очень рады, что у вас имеются успехи, но имейте в виду, что если вы завтра ударите как следует на МГУ, С тем чтобы прорвать или обойти оборону Мги, то получите от нас две хорошие кадровые дивизии и, может быть, новую танковую бригаду. Но если отложите завтрашний удар, даю вам слово, что вы не получите ни двух дивизий, ни танковой бригады. Кулик, постараемся выполнить ваше указание и обязательно получить вами обещанное. 20 сентября Сталин вновь приглашает к прямому проводу Кулика. Он все более разочаровывается в способностях маршала добиться серьезного успеха. Сталин, вы очень запоздали. Надо наверстать потерянное время. В противном случае, если вы еще будете запаздывать, немцы успеют превратить каждую деревню в крепость, и вам никогда уже не придется соединиться с Ленинградцами. Кулик только вернулся из боя. Целый день шел сильный бой за взятие Синявина и за взятие Воронова. Противник переходил несколько раз в контратаке, несмотря на губительный огонь с нашей стороны.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 но про себя вновь подумал. Зачем в сороковом году я увенчал его золотой звездой героя и маршал, маршальским званием? Что не поручишь, одни провалы и неуспехи. Но Сталин еще раз в критический момент вернется к Кулику. Он пошлет его в эпицентр зреющей крупной катастрофы в Крыму, когда, пожалуй, уже помочь никто и ничем не смог бы. Но к этому я еще вернусь. События лета и осени 1941 года – Телеграммы, распоряжения, директивы, которые исходили в этот период лично от Сталина, подтверждают вывод, к которому приходит позже и Жуков. Сталин в начале войны не был полководцем. Отсутствие специальных знаний, опыта руководства боевыми действиями такого масштаба верховный главнокомандующий пытался компенсировать силовым напором, угрозами, репрессивными мерами, декларативными призывами оперативное, а тем более стратегическое мышление в первый период войны но у него еще не вышло за рамки здравого смысла, эмпирического опыта, прежних схем гражданской войны. При этом нужно признать, что Сталин был терпеливым учеником, а война была страшным учителем.